Глава третья. «Эй, парень, поздравляю с ничьей!» Мак попытался подбодрить Маккуина, когда тот направился в его сторону. «Не будем об этом», — сердито ответил новичок. «Так, нам пора, давай, дави на газ. А где трейлер?» «У палатки твоего спонсора», — напомнил Мак. «Ты должен там появиться». Маккуин застонал. Его спонсором была бамперная смазка «Ржавейка», а в палатке всегда было полным-полно ржавых развалюх. Гонщик, конечно, предпочел бы что-нибудь посолиднее, скажем, Динока, но именно благодаря ржавейке он громко заявил о себе и попал в мир большого спорта. А контракт есть контракт. Нужно лично появиться, и все тут. Он выдавил о себе подобие улыбки и въехал внутрь. «Услада для усталого бампера! Ржавейка!» доносилась из палатки. Маккуин восторженно рекламировал смазку с экрана. «Гляди, как блестит!» «Используй ржавейку, если хочешь сиять, как я!» «Кчао!» Гоночный автомобиль тяжело вздохнул, наблюдая, как его боссы, два брата, владельцы ржавейки, как обычно травят свои глупые шуточки, над которыми вовсю хохотали ржавые колымаги. «Помню тачку из Свамска-то!» рассказывал один из братьев внимающей толпе. «Она была такой ржавой, что даже тени не отбрасывала!» Собравшиеся машины засигналили, приветствуя своего героя. «Ах, терпеть не могу старые тачки!» — едва слышно пробормотал Маккуин. «Это может плохо сказаться на моем имидже». Он притаился за картонным макетом, чтобы его не заметили. «Глядите, вот же он!» — воскликнул один из братьев, увидев молнию. «Наш почти чемпион!» — закричал другой. "Тащик сюда свой задний бампер, парень!» На Маккуина упал луч прожектора. Он пробрался сквозь скопище ржавых машин, попутно здороваясь и выдавливая из себя смех над дурацкими шутками. Наконец-то любимчик толпы добрался до трейлера. «Мы тебя обожаем!» — в очередной раз признался МакКуину его босс. «И с нетерпением ждем еще одного замечательного года, такого же, как этот!» Спортсмен улыбнулся в ответ, а когда трейлер захлопнулся, проворчал. «Ни за что на свете ржавье!»